Глава 523. Неожиданная атака загов. «Хорошо. Капитан Дун, пожалуйста, расскажите, что вы хотите в обмен на эту технику?» спросила Сяо Юй-Юй с натянутой улыбкой на лице. Ван Дун же в этот момент диву давался со своей удачей, благодаря которой ему удалось встретиться с главным медиком, способной оценить его искусство. «Глава, наши желания очень просты». «Мы хотим править регионом Малнуса», — прямо и уверенно объявил Ван Дун. «Капитан Дун, школа не способна управлять динамикой сил среди районных фракций, и вы это знаете», — возразила Едзи. «Конечно знаю. Но если школа согласится предоставить нам 50 своих мастеров для осады Малнуса, боевые волки будут в состоянии взять власть в свои руки после его захвата. Остаться с нами или вернуться в школу — это ваши мастера могут решить сами» после осады». Сяо Юй, Юй не знала, что и думать. Эти условия шли вразрез с характером Гуань Дуньяна. Всем известно, что он весьма горделив и может отказаться от, даже от безвозмездной поддержки. «Какого уровня мастеров Гуань Дуньян хочет? Я не могу гарантировать вам высокоуровневых. Мы примем любого, чей уровень превышает 12-й. Однако они должны быть членами школы, имеющими крепкую базу, И хорошее понимание искусств. Без проблем. Что еще? Ничего. Вот только чтобы изучить божественный свет, вашим полевым медикам нужно будет лично явиться в наш лагерь. Ван Дун наконец добрался до своего настоящего требования. Он хотел, чтобы мастера школы бесплатно работали на волков, пока те будут тренироваться. Сяо Юйю -юй быстро возразила: Это всего лишь техника 17 уровня. «Думаю, одного мастера уровнем выше будет достаточно для изучения». После ее слов Ван Дун произнес. «Ядзи, не могла бы ты объяснить главе принципы работы Божественного Света? Посмотрим, сможет ли она понять все лишь со слов». Можно было подумать, что Ван Дун слишком зазнался, но его уверенность шла из знания о подлинных трудностях в изучении Божественного Света. Перед использованием техники требовалось установить особую связь которую Ван Дун называл «соединение». Без этого даже постичь суть божественного света было почти невозможно. Соединение было трудно выполнить самостоятельно. И Гуань Дуньян, и Едзи устанавливали связь при помощи Вандуна. После объяснения Едзи, Сяо Юй Юй решила, что это искусство было совершенно простым. Однако, лишь попробовав применить эту технику, девушка поняла, что в ее понимании не доставала какого-то элемента. Чего-то не хватает. Что-то не так, пожаловалась Сяо Юй Юй, нахмурив брови. Ха -ха. Вам нужно будет прийти в наш лагерь, и мы поможем вам с процессом соединения. Лишь после этого вы сможете до конца понять технику. Все-таки Гуань Дуньяна назобрел ее после того, как получил божественное прозрение. Мне нужно подумать. У вас будут еще условия? спросила девушка. Что-то подсказывало ей, что этот парень хочет чего-то еще. «Нет, мы выставили сегодня на аукцион пару предметов. Думаю, один или два вас точно заинтересуют. Почему бы вам не прийти и не взглянуть?» Произнес Ван Дун с ухмылкой на лице и направился к выходу. Едзи же осталось, чтобы поболтать с давней подругой. Выйдя наружу, парень увидел лунь и Танбу, стоявших у входа с красными, как у вареных лобстеров, лицами. Ван Дун знал, что они устроили спарринг с вороном, и закончился он, по-видимому, не слишком для них хорошо. Что у вас с лицами? Ван Дун, не удержавшись, захихикал. Ни Танбу, ни Лунду не ответили. Они так и продолжали стоять в тишине с опущенными головами. Эти пареньки довольно хорошо натренированы. Не думаю, что видел кого-то их возраста, кто был бы сильнее? сказал ворон. Очень мило с вашей стороны. Пойдём, нам нужно готовиться. Так точно. Ворон хотел проверить и силу Вандуна, но, увидев, что тот имел другие планы, решил отказаться от своей затеи. После спарринга с двумя солдатами мужчина был шокирован откровением о том, что боевые волки больше не являются группой, сфокусированной на мастерах искусств. Хотя эти пареньки и имели низкие уровни, они отлично использовали во время боя свою интуицию. Если каждый боец металл боевых волков так же силён, как и эти двое, Ворон был готов поспорить, что они скоро станут самой могущественной военной группировкой на Марсе. Ван Дун приказал своим подчинённым отправиться к Сикаракузу и рассказать, что Сяо Юй-Юй явится на сегодняшний аукцион. Тем временем он планировал создать ещё несколько содержащих техники кристаллов. Внезапно по городу разнёсся вой сирен. Враги у ворот. В небе появилась тень, и на город полился огненный дождь. Убить, убить, убить! Среди всеобщего хаоса раздался истерический смех: Заги атакует город. Группа бойцов металл уже ринулась в атаку, однако они попали прямо в центр огненного шторма и мгновенно обратились в пепел. Жуки внезапно появились на улицах города и начали терроризировать беззащитных жителей. Никто не знал, как и когда они преодолели энергетический барьер. «Лорд Сандерс, что происходит?» — спросила Сяо Юй-Юй, ворвавшись в офис главы города. Сандерс был совершенно спокоен. «Прошу, не волнуйтесь. Это всего лишь разведотряд загов. Они каким-то образом смогли пробраться в город, но с ними быстро разберутся». Сяо Юй-Юй облегченно вздохнула, но через мгновение с обвинением в глазах посмотрела на Сандерса и начала его отчитывать. «Как вы могли позволить Загам пробраться в город? Почему не заметили раньше? Вы должны защищать своих людей!» «Это новое поколение летающих жуков. Мы ничего не можем с ними поделать». «Мой господин! Два, два эскадрона!» В комнату влетел солдат и начал мямлить. «Что там с двумя эскадронами?» «Все мертвы!» «Чушь! Кей – боец 19-го уровня! Такого просто не может быть!» «Мой господин, этот монстр совершенно отличается от тех, с кем мы сталкивались прежде!» «Проваливай! Отправьте туда наше воздушное подразделение! Сейчас же!» «Да, мой господин!» «Я хочу сама посмотреть на этого монстра. Дайте знать, если вам потребуется помощь!» Заявила Сяо у юй Она не могла просто сидеть и наблюдать, как сжигают этот город. «Прошу!» Когда девушка прибыла на городские улицы, её окружили огонь и хаос. В небесах парил монстр, выплёвывающий едкое пламя на солдат. «Высокоуровневый, тёмный!» Ворон открыл рот от удивления. «Какой у него уровень, как считаешь?» спросила Сяо Юйюй. -Юй. «По крайней мере, двятнадцатый. Может, стоит им помочь?» спросил мужчина. Сандерс отрицательно взмахнул рукой и сказал. Не стоит морать свои руки, господин Ворон. Мы сами с этим справимся. На краю горизонта появилась дюжина истребителей и полетела в направлении монстра. На подлете они начали обстреливать врага ракетами. Командир воздушного подразделения доложил. База-база! Миссия завершена! Прием! Поздравляем! Берегитесь! Прием! Истребитель прямо в воздухе оказался разрублен пополам. Тёмный был всё ещё жив. Он сблизился с другим истребителем и резанул его своим острым крылом. Аппарат упал на землю и взорвался. Тёмный взмахнул хвостом и за один удар уничтожил ещё три истребителя. Всё воздушное подразделение было уничтожено в мгновение ока. На лице Сандерса не дрогнул ни один мускул, словно он ожидал подобного исхода. Внезапно... Лазерный луч шириной в два метра устремился прямо в голову Тёмного. «Теперь всё кончено. Главный медик, можете пойти отдохнуть», произнёс Сандерс с непристойной улыбкой на лице. «Боюсь, ничего не кончено», холодно произнёс Ворон. Монстр по-прежнему находился в воздухе. Похоже, что лазеру не удалось пробиться через его толстую шкуру. Зак закинул голову и завопил вновь обрушивая смерть на головы горожан. В мгновение ока город оказался объят смертоносным пламенем.